Элия Капитолина, как и другие римские колонии, была построена по образцу римского военного лагеря, квадрат, внутри которого идут пересекающиеся под прямым углом улицы. С тех пор город не подвергался принципиальной перепланировке, так что общая схема и размеры нынешнего старого города во многом совпадают с теми, что сложились при Адриане. От площади перед северными городскими воротами, теперь дамасские или Шхемские вороты, Отходили лучами две главные улицы города. Оба они назывались «Кардо» от латинского «ось». Одна из них много позже была раскопана и сейчас демонстрируется на территории еврейского квартала старого города. Иллюстрация 22. От римского периода осталось достаточно много вещественных доказательств. Обычно это различные керамические изделия. Иллюстрация 23-24. Попадаются и изделия из металла и стекла. Элия Капитолина представляла собой небольшой провинциальный городок. По II-III веке здесь существовала маленькая христианская община, и сюда прибывали первые христианские паломники. В сущности, еврейским паломникам позволялось посещать город, но не проживать в нем. Результатом расцвета языческих городов было быстрое увеличение числа христиан из язычников в Иерусалимской церкви.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 До того времени почти все находившиеся в Иудее христиане соблюдали законы и одновременно поклонялись Христу как Богу, но божественному домостроительству было угодно освободить церковь от этого рабства. история Сакра 2.31 Теперь обрезание можно было не делать. Причиной этому послужил не только раскол и выход из общины ереси иудействующих, но и быстро возрастающее число христиан иудеев. Из язычников непосредственным результатом этого стало наполнение Иерусалимской церкви пельскими и другими греками. Церковный историк Евсевий пишет «И вот в этой, состоящей из язычников церкви, вкупе с другими кис епископами из обрезанных служения, воспринял Марк Евсевий. Церковная история 6.6.5.12. Это произошло в 134 году» когда христианам не иудейского происхождения, но родом из Иерусалима был разрешен вход и поселение в город. С этого времени в истории Иерусалимской церкви начинается новая эпоха, наполненная испытаниями и страданиями. Новоотстроенный Иерусалим представлял собой теперь небольшое, незначительное селение, политические и юридические подчиненные Кесарии, месту перебывания правителя Палестины. Однако христианские святыни очень быстро подверглись поруганию со стороны римлян. Благосклонность императора Адриана к обосновавшимся в Элии и Капитолине христианам совпала с его принятием в Афинах апологий, выступавших в защиту христианства мыслителей Кодрата и Аристида. Однако, возвратившись в Рим, Адриан снова начал преследовать не только иудеев, но и христиан. Мы сейчас можем полагать, что некоторые моменты ранней истории христианства и римские официальные лица не видели четкой разницы между иудеями и христианами. Адриан приказал, чтобы посредством язычества и идолов в Иерусалиме и Вифлееме, насколько это возможно, было уничтожено и стерто все, связанное с воспоминаниями о бедаизме и христианстве. Возле Вифлеемской пещеры, например, возвышался храм Адониса. Христианство, тем не менее, подпольно развивалось и укреплялось. Иерусалимская община обрела четкую структуру, от епископа до диаконов. С восхождением на епископский престол Нарцисса в Иерусалимской церкви наступает новый период. Она начинает общаться и участвовать в жизни всего христианского мира. При Нарциссе I в Иерусалиме был созван Поместный собор 190 года, на котором решался вопрос о праздновании Пасхи. Более 150 лет до этого первые христиане не знали, когда же им отвечать свою Пасху, да и отмечать ли ее вообще. Однако живший практически святой жизнью нарцисс был оклеветан завистниками, после чего, покинув Иерусалим, удалился в пустыню. Преемником удалившегося отдел нарцисса, собравшийся в 211 году епископы соседних епархий, избрали Элиоса или Зевса. В этом же году на Иерусалимский престол взошел Германион, которого вскоре сменил Гордей. В 213-м, после смерти Гордея и очередного отказа святого Нарцисса возвратиться из пустыни на Иерусалимский престол, епископом святого града Иерусалима избирается Александр. С восхождением на престол Иерусалимской церкви епископа Александра 213-251, соученика Великого Оригена по Александрийской школе, В Иерусалимской церкви начинается период духовного образования и общего подъема. Все эти имена не стали известными за пределами узкой церковной истории христианства. Но значение этих людей для Иерусалима очень велико. В момент, когда город оказался почти потерян для еврейского народа и не сильно интересен для глобальной Римской империи, местные лидеры ранних христиан, вот эти вот Нарцисс, Гордея, Александр, оказались единственными людьми, которые смогли вновь поднять мировой статус Иерусалима.